Глава 36. Полина. Герман с Андреем закрылись в кабинете. Мы уже разошлись по комнатам, а они продолжали что-то обсуждать. Только бы ничего не случилось. Устала я от бесконечной черной полосы. Маша спала в своей кроватке. Вместе с Зинаидой Владимировной мы закапали на ночь каплевушка Она тихо сопела, лежа на боку. Иногда улыбалась во сне. Мне ложиться не хотелось. Раньше я бы нашла, чем убить время, почитала бы или послушала музыку. Зрение не позволяло погрузиться в книгу, а от музыки быстро начинала болеть голова, особенно если слушать в наушниках. Надо попросить Германа скачать мне несколько аудиокниг с приятной озвучкой. Будет чем заняться в больнице. «Опять не спишь», — вошел Герман. Голос звучал ровно, но мне показалось, он чем-то расстроен. «Тебя ждала». Поднялась ему навстречу. «Иди ко мне». Герман сел на кровать, а я рядом. Тут же оказалось в его объятиях. «Полина, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала», — серьезно проговорил он. «Я тебя не пойму». Вывернулась из объятий и заглянула ему в лицо по привычке. В полумраке я вообще ничего не видела. «Поля, люди не отличаются порядочностью. К сожалению, моя жена тоже». Что бы ты ни услышала, не верь. Я предупреждаю, потому что ты можешь столкнуться с тем, кто поверил наговорам Наташи и захочет высказать свои претензии. Я все равно не понимаю. Удивленно я смотрел на него. Наталья дала интервью одной известной желтой газетенке. Я не буду передавать всей той грязи, что она вылила на нас, но знай, там нет ни слова правды. Не слушай никого. Я вообще не хотел тебе говорить, но опасаюсь, что найдутся доброжелатели, которые, увидев тебя, решат высказать свое мнение. Такая вероятность существует, а я не хочу, чтобы ты зря расстраивалась. О чем говорится в статье? Я распереживалась, несмотря на его предупреждение. Хотелось знать подробности, но Герман не желал делиться. Что такого могла наговорить журналистам Наташа? Полина, не бери в голову. Это грязная ложь которая со временем уляжется. Она вылила уш от помоев, несправедливо обвинила всю мою семью, пытается насолить, потому что я оставил ее без денег. Наташа никогда не оставит нас покоя. Эти мысли не впервые появлялись у меня в голове. Если бы Герман и дал ей денег, ничего бы не изменилось. Рано или поздно они закончились бы, и Наташа вновь вторглась бы в нашу жизнь. Герман просил не брать в голову, но я не могла не думать о той статье. Наверное, хорошо, что мое зрение не позволяет читать, а то я бы уже давно прочесывала просторы интернета в поисках этой писанины». «Поля, ты думаешь о статье?» Герман поднял мое лицо и поцеловал в губы. «Легко, без намека на секс, но я понимала, что это только начало. Я знаю способ, как тебя отвлечь. Наташа и ее козни не стоят твоих нервов». «Отвлечь?» Вдруг приступ повторится. «Герман, ты не обидишься, что у меня сильно болит голова?» Из меня плохой лжец, я заикалась, когда говорила неправду. Он не спешил отвечать, а я разволновалась. Неужели подумал, что я его отталкиваю? Нужно объясниться. «Полина, я не о себе думал. Хотел ласками заставить тебя отвлечься. Ты до сих пор думаешь, что я с тобой ради секса?» Я задумывалась об этом. Боялась, что, узнав правду о болезни, Герман меня оставит. Со временем сомнения не развеялись. Просто я стала реже об этом задумываться. Иногда мне казалось, что только ради Маши он оставил меня в своем доме. Я не знаю. Сейчас был не тот момент, чтобы лгать. Но это ведь не важно. Мы все думаем только о том, что будет после операции. «После операции ничего не изменится», — твердо произнес Герман. «Ты поправишься и вернешься в мою жизнь. Никогда больше от меня не сбежишь. Я не позволю».